Глава тридцать четвертая. Ужель нет со страдания в небесах? Им видно ведь насквозь моё несчастье. Ах, матушка, не выгоняйте вон! Массивные стальные двери шлюза раздвинулись, и наружу с сердитым шипением вырвалось большое облако аргона. Джолиета Николс просунула ногу в узкую щель.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 Джулиетта вытянула через щель вторую ногу и внезапно оказалась снаружи. Снаружи над её шлемом сейчас не было ничего, кроме облаков, неба и невидимых звёзд. Она прошла вперёд, вынырнула из тумана шипящего аргона и оказалась на пандусе с высокими боковыми стенами. В углах между стенами и наклонной поверхностью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 потому что она могла строить планы только на ближайшие несколько секунд. Когда Джульетта поднялась наверх, перед её глазами развернулась ложь, величественный и эффектный обман. Зелёная трава покрывала холмы густым ковром, небеса были опьяняюще голубыми, а облака белоснежными, как новое постельное бельё, а воздух кишел жизнью. Жулиета повернулась на месте, разглядывая эту впечатляющую фальсификацию. Она словно попала на странице детской книги, где животные разговаривают, дети летают, а серого цвета не существует. Даже сознавая, что все это нереальное, и она видит лишь картинку на экранчике размером два на восемь дюймов, Жулиета испытала ошеломляющее искушение поверить. Ей хотелось верить, хотелось забыть всё, что она знала о специальной программе IT, которую они обсуждали с Уокером, и упасть на несуществующую зелёную траву, хохотать, разглядывая фальшивую живность, сорвать этот нелепый комбинезон и с радостными воплями помчаться через эту лживую сказку. Джулиетта посмотрела на руки, Сжала и разжала пальцы, насколько позволяли толстые перчатки. Это был её гроб. Её мысли спутались, когда она попыталась вспомнить, что здесь реально, а что лишь фальшивая надежда, наложенная поверх реальности компьютерщиками и отображённая на экране в шлеме. Небо было нереально, и трава нереальна. А вот её смерть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 Вдоль одной из его стен тянулась шербатая от ржавчины лесенка, в выпуклости корпусов датчиков на граних башенки смотрелись как бородавки. Джулиетта поднесла руку к груди, взялась за одну из чистящих салфеток и оторвала её. В голове постоянно вертелись слова из записки Окера: "Не бойся". Она провела шершавой салфеткой по рукаву. Наружный слой не отошёл. Не стал шелушиться, как та термолента, что она однажды украла из Айти. Лента, которую специально делали нестойкой. Сейчас на её комбинезоне была лента другого типа, с какой Джульетта обычно работала, изготовленная в механическом отделе. Снабжение они хороши, написал Локер. И хороши относилась к людям из снабжения. Годами помогавшие Джульетте одалживать запчасти, когда в них возникала незапланированная необходимость, эти люди теперь сделали для неё нечто исключительное. Пока она 3 дня поднималась по лестнице и коротала 3 одинокие ночи в трёх разных камерах на своём пути к изгнанию, они заменили материалы из ойти на материалы из механического отдела. Они добыли необходимое окольным путём и вернееке сделали это по просьбе Уокера, и после войти, невольно и впервые, изготовили комбинезон, созданный, чтобы держаться, а не разваливаться. Джульетта улыбнулась. Её смерть всё равно неизбежная, оказалась отложена. Джульетта долго разглядывала датчики. Потом разжала пальцы и уронила салфетку на поддельную траву. Повернувшись к ближайшему холму, она постаралась не обращать внимания на фальшивые цвета и мельтешение живности, проецируемые поверх истинной картины. Чтобы не поддаться эйфории, Джульетта сосредоточилась на том, как её ботинки топчут плотно слежавшийся грунт, как резкие порывы ветра ударяют в комбинезон, как песчинки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 где никто не сможет наблюдать, как она рассыпается прахом. И охотник на звёзды Лукас не будет бояться в сумерках подниматься наверх. Он не увидит её неподвижного тела. И вдруг ей захотелось просто куда-то идти. Она уйдёт туда, где её не будет видно. Это была намного более реальная цель, чем фальшивый город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 Она не знала, как много у неё в запасе времени и сколько его понадобится, чтобы спрятать собственное тело от глаз тех, кто может сейчас злорадствовать, и ещё тех немногих, кто может скорбеть. Поднимаясь к вершине холма, на всё ещё усталых после восхождения по лестнице ногах, Джульетта заметила первые разрывы в виртуальной завесе. В поле зрения появились новые участки неба и далёкого города, прежде заслонённые холмом от наблюдения снизу из укрытия. Похоже, в программе имелось некое ограничение предел лжи. Хотя верхние этажи далёких башен выглядели целыми и сверкали под фальшивым солнцем, ниже этих чётких стеклянных панелей и яркой стали простиралась прогнившая пустота безлюдного мира.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 тянулась до низкого горизонта, на котором чёткая линия нарисованной синевы отмечала границу запрограммированного изображения, передаваемого в шлем. Жилет удивила несовершенство этого обмана, в чём была его причина. Компьютерщики сами не знали, что находится за холмами, и потому не могли догадаться, как подправить картинку, или знали Но решили, что их усилий этого не стоит, потому что никто и никогда не уйдет настолько далеко. Каким бы ни было объяснение от нелогичности зрелища, у Джул iеты слегка закружилась голова. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, она стала смотреть под ноги и спустя десяток шагов по нарисованному зеленому холму взошла на вершину.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 злой обман, манящий, но фальшивый. Джульетта бросила последний восхищённый взгляд на иллюзию. Она заметила, что круглое углубление среди холмов повторяет очертания крыши укрытия, в то время как остальная часть её бывшего дома запрятана глубоко внизу. То, как возвышалась вокруг земля, создавала впечатление, что это углубление вычерпала огромной ложкой какой-то голодный бог. С тяжестью в сердце Джульетта поняла, что мир, в котором она выросла, теперь для неё закрыт, что её дом и народ остались в безопасности за запертыми дверями, а она должна подчиниться судьбе. Её изгнали Её время истекает. С этими мыслями она повернулась от манящего зрелища и ярких красок в пыльной и мёртвой реальности. Направившись вниз по холму, Джульетта старалась экономно расходовать воздух в кабинезоне. Она знала, что Окер подарил ей такой запас времени, какого не имел ещё ни один чистильщик, но насколько большой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 с датчиками. Джульетта задумалась, не повернула ли она случайно назад, сделав лишний оборот на вершине холма, и не бредёт ли теперь обратно к укрытию по собственным следам. Догадку вроде бы подтверждала лежащее неподалёку тело мёртвого чистильщика, обрывки старого комбинезона, сохранившие лишь общие очертания человеческой фигуры, пустая скорлупа шлема. Джильетта остановилась и коснулась шлема наском ботинка. Тот легко треснул и развалился. Некогда наполнявшие его кости и плоть давно унесло ветром. Джильетта поискала взглядом спящую на склоне холма пару, но не увидела знакомой расселины. Внезапно она ощутила себя сбитой с толку и заблудившейся. Может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 исследовательного укрытия, оказавшееся перед ней, не её, и огромные насыпи из мёртвой земли предназначались не для защиты от ветра. Это была защита от любопытных глаз, чтобы спрятать укрытие от кого-то.